Именно это он проделывал теперь, представляя себе, как схлёстываются его записи с тем, что она теперь играет. Шепчет надежда против его Энни Лори. Последняя роза лета против его в храм Вайди, что в диком лесу. Примечание. Трещину дала скала веков 1830-й. Религиозный гимн Агастеса Топлэйди на стихи 1776-й Томаса Хастинга. Шепчет Надежда, 1868-й, религиозный гимн Элис Хоттерн, настоящее имя Септимус Уиннер. Энни Лори, 1838-й, песня «Леди Джон Скотт» на стихи, 1685-й, Уильяма Дугласа. «Последняя роза лета», 1807-й, песня Томаса Мура на народную ирландскую мелодию «Леда». В храм в Айди, что в диком лесу, 1857-й, религиозный гимн Уильяма Питца, конец примечания. Удивительно, с какой силой он ее ненавидит. Он видел ее лишь однажды. Она злобно смотрела на него, стоя между двух омерзительных цветастых занавесок. Она смотрела, как он по снегу пробирается к гаражу. Ее муж должен расчищать дорожку, но не расчищает. На следующий день Луиза пришла снова. Морисон ещё не поднялся с постели. Он уже не спал, было холодно, от его дыхания шёл пар, и в комнате пахло машинным маслом. Значит, в котельной опять не палатки. Лучше оставаться в постели во всяком случае, пока не взойдёт солнце, чем вставать и искать способы согреться. Когда в дверь позвонили, он завернулся в одеяло и поковылял к двери. Я тут кое-что подумала, трагически возвестила Луиза. Она переступила порог прежде, чем он успел преградить ей путь. У меня холодно, сказала он. Я должна была прийти, чтобы сказать, я ведь больше не пользуюсь телефоном, и ты тоже отключи. Она притопывала ногами, отряхивая снег с ботинок, а Моррисон прошёл в гостиную. На окнах изнутри наросла корка льда. Моррисон зажёг газовый камин, Она изо так и не сняла ботинок и нервно топталась рядом на голом полу. "Ты меня не слушаешь", сказала она. Он покорно взглянул на неё из-под одеяла. "Я тут подумала, у города нет никакого права тут находиться. С какой стати? Здесь вообще не может быть города, это север. Озер нет, никакой крупной реки нет. Почему тогда город?" Она сцепила руки и глядела на него, словно его ответ всё решает. Моррисон стоял босиком на одной ноге и думал, что много раз после приезда сюда задавался тем же вопросом. Всё началось с фабрики, сказал он дрожа. Но город на неё совсем не похож. Он вообще ни на что не похож. Здесь ничего нет, и он мог бы находиться где угодно. Почему здесь, вопрошала она, даже вцепилась в край шика одежды. Моррисон попятился. Слушай, сказал он. Мне нужен Одес, хорошо? «А где твоя одежда?» — подозрительно спросила она. «В спальне». «Ладно, в спальню можно», — сказала она. Вопреки его страхам, в спальню Луиза не последовало. Когда он оделся и вышел в гостиную, она сидела на полу, положив перед собой листок бумаги. «Надо замкнуть круг», — сказала она. «Нам нужны остальные». «Кто?» — она переутомилась, — решил он. Перетрудилась, вокруг глаз краснота, а лицо зеленоватое. «Я тебе нарисую план», — сказала она. Ну так и сидела на полу, ты что, в бумагу острём карандаша? Я хотела разработать свою собственную систему, сказала она жалобно, но мне не позволили. По щеке её скатилась слеза. Может, стоит с кем-нибудь посоветоваться, сказал Моррисон как бы мимоходом. Она подняла голову. Но я уже разговариваю с тобой. Ах, да, эти слова она произнесла уже своим обычным сухим тоном. Ты имеешь в виду психиатра? Я недавно ходила к одному Он сказал, что я вменяемый, что я гений. Он снял энцефалограмму и сказал, что она, как у Юлия Цезаря, только его гений, я не полководец, а мой творческий. Она снова потыкала карандашом в бумагу. "Я тебе сделаю сэндвич с арахисовым маслом", сказал Моррисон. Он предложил ей именно то, что хотелось самому. Только несколько месяцев спустя он понял, что никто не мог снять энцефалограмму у Юлия Цезаря. Но так как он подумал, что может Луизы и впрям гений, он растерялся. Что ей ответить, чтобы она не подумала, будто он тупой, как остальные, и чтобы это не было. Сначала она не хотела, чтобы он шёл на кухню. Там стоял телефон. Но Моррисон пообещал, что никуда звонить не будет. Когда он вернулся с куском хлеба, на который с трудом намазал стодёны арахисовое масло, Луиза спала, свернувшись у камина, закутанная в шубу. Морисон тихонько положил перед ней сэндвич, точно крошки на пеньке для зверя, что вот-вот выйдет на поляну. Потом Морисон передумал, забрал сэндвич, удалился на цыпочках и сел его на кухне. Он включил печь, приоткрыл дверцу, снова закутался в одеяло и принялся читать Марвелла. Примечание: Эндрю Марвелл 1621-1678, английский поэт. Конец примечания. Она проспала почти 3 часа, он не слышал, как она встала. Она появилась в дверях кухни и выглядела гораздо лучше, хотя вокруг губ и глаз сохранилась серо-зелёная бледность. "Вот так гораздо лучше", сказала она обычным своим бодрым голосом. "Теперь мне пора, у меня полно работы". Морисон убрал ноги с печки, встал и проводил её до дверей. "Не упади там, бодра". Кинул он ей вслед, наблюдая, как она спускается по крутым деревянным ступенькам. Ног не видно под длинной шубой. Ступеньки обледенели, Моррисон их плохо расчищал, и хозяйка боялась, что кто-нибудь упадет и подаст на нее в суд. Спустившись, Луиза обернулась и помахала ему. Его воздух густело от ледяного тумана, замерзшие капельки воды парили над землей. Если пойти лошадь бегом в такую погоду, сказали ему, туман пронзит лёгкие и лошадь изойдёт кровью. Но ему это сказали после того, как он таким же морозным утром пробежал рысьцой до университета. Машина не завелась. Он вошёл в университетскую кофейню и пожаловался на острую боль в груди. Он смотрел, пока она не исчезла за углом, потом возвратился в гостин. Наконец-то отоивал территорию. У камина валялись карандаш и листок бумаги с пощёренными точками и тире, не расшифрованный код. Он хотел скомкать листок, но вместо этого аккуратно свернул его и положил на каменную полку, где лежали письма, ждущие ответ. Потом начал бродить по квартире, зная, что его ждут дела, и в то же время с полным ощущением бесцельности. Через полчаса она опять вернулась. Он вдруг понял, что ждал её. Скорбное выражение Каждая черточка опущена, словно оттянута невидимыми пальцами. «Ты должен выйти на улицу», — взмолилась она. «Выйди, на улице такой туман». «Пройди в дом», — сказал Моррисон. «Так с ней легче будет справиться. Может, она чем-то накачалась. Тогда нужно просто обождать». Сам он боялся принимать наркотики. Город небольшой, и дилер может оказаться, например, твоим студентом. К тому же у Моррисона не было никакого желания размягчать мозги до состояния овсяной каши. «Нет», — сказала она, — «я в эту дверь больше не войду. Это будет неправильно. Ты выходи». Она смотрела с хитрецой, словно что-то задумала. «Тебе не помешает прогуляться», — рассудительно сказала она. Она права, он действительно мало двигается. Он надел тяжелые ботинки и нашарил пальто.